В салоне яхты Миранда набросала коротенькое послание, в котором напрямик спрашивала, где ее муж и что с ним. Юнге было приказано немедленно отправляться в английское посольство. Решив пресечь всякие попытки лукавого дипломата вводить ее за нос, Миранда велела Вилли непременно дождаться ответа. Через час Юнга вернулся и вручил Миранде приглашение на ужин. Посол сообщал, что всем ее будет ждать посольский экипаж. «Бог мой!» «Мне совсем нечего надеть!» — воскликнула она. «О, женщина!» — не удержался Эфраим Сноу. «Вечная история!» «Моя Эбби тоже постоянно плачется, мол, ей не в чем выйти!» Миранда засмеялась. «Но я-то действительно в безвыходном положении. Сам видишь, ни служанки, ни багажа. Эф, ты, кажется, хорошо знаешь город. Можно здесь что-нибудь купить приличное? Вечернее платье или туфли?» «У Леви Бюмберга Шикарный магазин, скажу я вам. Только одну я вас не пущу», — твердо заявил капитан. Спустя четверть часа Миранда и Ифраим снова садились в пролетку. Когда капитан на медленном французском объяснил вознице, куда ехать, тот кивнул. Пролетка покатилась в сторону Невского проспекта. Был чудесный летний день. По набережной планировали нарядные петербуржцы. Дворцы знатных вельмож, мелькавшие справа и слева, поражали величием. «Санкт-Петербург ничуть не уступает Парижу и Лондону, воскликнула Миранда. «Миссис Данхем — это фасад русской столицы. Царь не жалеет средств, чтобы поразить иностранцев». «Но ведь красиво! Я просто не нахожу слов». «Вы судите по внешнему виду, который, как известно, обманчивая штука. Царь и его окружение действительно утопают в роскоши, а основная масса населения влачит жалкое существование. Россия — страна рабов». И эти рабы, или крепостные, как их здесь называют, бесправные, забитые существа, которые живут в страшной бедности, мрут как мухи, и никому до этого нет дела». Эфраим снова замолчал. Миранда смотрела по сторонам. Пролетка катила по прямой, как стрела главной улицы русской столицы. Шикарные особняки, величественная перспектива, изумительная архитектура заронили сомнения. Она кинула на капитана недоверчивый взгляд, и он, перехватив его, продолжал. Есть в России так называемый средний класс. Лавочники, торгаши, горстка свободных фермеров, не знаю, как они у них называются. Есть и рабочие, но видели бы вы, в каких трущобах они живут. Платят им ровно столько, чтобы ноги не протянули. Те, кто работают на фабриках, живут в фабричных бараках. Но это, по существу, те же самые трущобы. Какой ужас, прошептала Миранда. Остается только руками развести, когда слышишь, будто мы, американцы, нецивилизованная нация», — усмехнулся капитан. «Не понимаю, как может человек унижать и издеваться над себе подобным? Ненавижу рабство». «Согласен, миссис Данхем, но среди наших с вами соотечественников многие мыслят иначе. Негры, которых вывозят из Африки на плантации юга. Кто они, по-вашему?» «Рабы. ты оно». Миранда поежилась, и он пожалел, что, начав этот разговор, огорчил ее. «Не переживайте, миссис Данхим. Вот Джаред удивится, когда увидит вас. Думаю, он будет вечером на ужине». «Да вряд ли. Посол бы так и написал, а он и словом не обмолвился. Наверное, Джарада здесь нет». «Тоже верно. Вот мы и приехали». Капитан кивнул на огромный дом с шикарными витринами. Если у Леви Бимберга нет того, что вам нужно, значит этого вообще не существует. Пролетка остановилась. Эфраим снова соскочил и подал Миранде руку. Велев кучеру ждать, он пошел вместе с ней в магазин. Миранда выбрала платье из тончайшего ливанского шелка с золотистой нитью. Она решила, что наденет его вечером. Купила еще два платья, одно розовое с серебристыми полосами, а другое бледно-лилового цвета с золотой тесьмой. Потом настал черед шелкового белья, чулок, изящных лайковых туфелек, расшитых золотом и серебром, редикюлей и великолепный шали кремового цвета с бахромой. Миранда никогда еще не покупала готового платья, но портнихи тут же на месте сделали необходимые переделки, и платья сидели как влитые. Горета посла прибыла за ней ровно в семь. Капитан Сноу проводил Миранду вниз и распахнул для нее дверцу. Золотое платье поблескивало в лучах заходящего солнца. Миранда выехала из Англии налегке, но шкатулку с драгоценностями с собой захватила. Ожерелье из аметистов и овальные серьги в золотой оправе подошли к платью как нельзя лучше. Расправив юбки, затянутые в золотистую лайковую перчатку рукой, она выглянула и сказала...